Глава 16. «Кристина. Как ни крути, но в офис мне пришлось вернуться. И попытки не пересекаться с Ветровым провалились. Да и как это сделать, если мы вместе активно участвовали в рабочем процессе, и наши рабочие места находились рядом?» Вопрос без ответа. «Кристина», — сухо обратился ко мне Ветров, выйдя из кабинета, — «Соберите всех начальников подразделений в конференц-зал к одиннадцати утра». Я взглянула на часы. Девять сорок. Муж сегодня должен был заехать в другой филиал. Ко времени совещания он не успеет. Меня тянуло спросить, будет ли Ветров проводить его в одиночку без другого руководителя. Но это было понятно и так. «Хорошо», — кивнула я. Пальцы зависли над клавиатурой. Я ждала, что большой босс скажет дальше, ведь мне нужна была тема встречи, чтобы написать ее в заголовке групповой рассылки. Ветров догадался по моему лицу, что мне требуется, и выдал. «Напишите, что встреча будет посвящена дальнейшему развитию компании». Я снова кивнула. И на этом разговор можно было бы завершить. Да и Архип мог бы позвонить мне по внутреннему телефону или написать мейл. Вместо этого он предпочел выйти из своего кабинета и лично преподнести мне эту информацию. А вот зачем он это делает? Зачем мучает меня своим близким присутствием? Моя бы воля, я бы свела наше общение к минимуму и вообще улетела на Марс, где нет никакого ветрового в помине. Я поняла, рассылку сделаю. Сообщила ему намеренно деловым тоном и уткнулась в монитор чтобы показать, что разговор наш окончен, и он может покинуть приемную. Архип еще несколько секунд постоял и вернулся на рабочее место. Я слышала, как он ходит по кабинету. Даже его шаги меня нервировали и привлекали внимание. Вот как так? Он ушел, а я продолжаю о нем думать, хотя обещала себе, что этого не будет. Впрочем, мне удалось переключиться на работу ведь не прошло и пяти секунд с отправления рассылки, как меня засыпали вопросами устно и письменно на предмет «Что случилось?». Начальники отделов переполошились, и некоторые даже прислали своих сотрудников, чтобы выяснить, куда ветер дует. Никита отзвонился, что не успевает на собрание, но Архип проведет его без него, и мы встретимся с мужем уже только дома». Что ж, значит, мне придется привести этот день без поддержки супруга и отвечать что-то на вопросы сотрудников. Да если бы я знала, что отвечать. Мне-то Ветров тоже заранее не удосужился сообщить, о чем конкретно будет вести речь на совещании. Мне тоже передалась всеобщая нервозность, и когда конференц-зал наполнился народом, а Ветров вышел вперед, чтобы держать речь, я уже и сама напряглась. «Как вы знаете», — начал он после небольшого приветствия, «я произвел аудит предприятий. Оказалось, что некоторые наши торговые точки, в основном маленькие и на окраинах города, работают в убыток. Вы видите диаграммы», — указал он на экран позади себя, на который я по его просьбе направила через проектор изображение с ноутбука. «Здесь показано». Каким будет наш убыток к концу года, если эти торговые точки продолжат свою работу в том виде, в котором находятся сейчас? Вместе со всеми я уставилась на белый экран с цветными диаграммами. Действительно, прогноз не радовал. Сухие цифры показывали безрадостную картину, которую мы не заметили бы, не проведя ветра в свой анализ. Но что это значит? Закрытие точек и увольнение сотрудников Кажется, подобные вопросы возникли не только у меня. «Архип Олегович, можно вопрос?» Встал со своего места начальник продаж. «Конечно. Но я сперва хотел бы дать всю информацию. А потом вы зададите вопросы». Жестко отрезал Ветров. И вставший сотрудник сел на стул, будто прибитый властным голосом босса. Я и сама подивилась, откуда в нем вся эта властность. Раньше он не был таким. Я бы никогда не подумала, что мальчишка Архип станет верховодить в большой компании. Впрочем, он был рожден для этого, да и вырос сильно. Глупо было предполагать, что он будет обычным человеком и рядовым сотрудником. Я снова провалилась в свои мысли, а когда очнулась, совещание подошло к концу. Сотрудники выглядели пришибленными и обескураженными. Они вереницей поплелись на выход, даже не переговариваясь. Настолько их ошарашил Ветров своими речами про реорганизацию компании. Судя по всему, они боялись и за свои места. Кто знает, какой аудит будет следующим и что нам готовит новая метла по имени Архип Ветров. Коллеги и на меня оборачивались и смотрели будто бы с осуждением. Вроде как я участница преступления босса. Но что я могла сделать? Я новости узнала в то же самое время, что и они. Ничего не знала заранее и никого не могла предупредить. Я всего лишь исполнитель, который выполняет свои обязанности. И больше ничего. Через час я была настолько взвинчена, что не могла нормально работать. Коллеги меня просто извели своими вопросами, да и директора торговых точек узнали о предстоящем закрытии и просто взорвали мой телефон. Они были возмущены и доказывали на повышенных тонах, что цифры неверные, что они вовсе не убыточны, требовали привлечь к ответственности новое начальство и заставить его пересмотреть сделанные выводы. Десятки сотрудников окажутся без работы. Нужно будет выплачивать им компенсации за сокращение. А это опять же расходы. Ну и в конце концов, это просто бесчеловечно. Это я уже от себя мысленно добавила, подводя итог всему обсуждению. Я приняла решение пойти к Ветрову и сказать ему, что происходит в офисе. Он эту кашу заварил, так что ему и расхлебывать, По крайней мере, «Он должен знать, что своим докладом вызвал бурю». «Я могу зайти?» Заглянула я в кабинет, обнаружив архипа, сосредоточенно печатающим что-то в ноутбуке. «Конечно, Кристина». Он сразу отвлекся и откинулся на спинку кресла. Взглянул на меня в ожидании. «Садитесь. Что вы хотели?» «Кристина Игоревна». Сухо поправила я его. «Не надо забываться». «Мы не в школе больше». «Простите». Он окинул меня внимательным взглядом, едва заметно фыркнув. «Да, я тоже изменилась. Ничего не поделаешь. И теперь мы должны соблюдать субординацию и обращаться друг к другу не иначе, как на «вы». «Кристина Игоревна, пожалуйста, присаживайтесь. Я вас очень внимательно слушаю». «Архиполегович», — начала я, сев на стул напротив него. Меня забросали вопросами по поводу будущей реорганизации. Люди волнуются. Мне звонят из разных торговых точек и спрашивают, какие именно закроют. Требуют. «Простите, Кристина», — прервал он меня, недовольно поджав губы. «А что за паника вообще?» «Кристина Игоревна?» «Извините». «Кристина Игоревна», — повторил он с нажимом. «В чем, собственно, дело? Откуда паника?» «Как это что за паника?» — вскинулась я. «Вы с утра всех переполошили. Люди останутся без работы, а в наше тяжелое время...» «Так, я все равно не понимаю». Снова перебил он меня и сменил позу на более напряженную. «Отбросим лишнюю демагогию. Я работу на сегодня не отменял. Они там вместо работы занимаются перемыванием моих костей?» Мне наш разговор откровенно не нравился. Я заводилась и чувствовала, что готова к взрыву. Сидит, значит, весь такой важный индюк. Перевернул вверх ногами весь бизнес и думает, что люди будут работать, как ни в чем не бывало. «Да причем тут ваши кости?» — съязвила я. «Люди волнуются, у них мало информации. Они не понимают, кто будет уволен, кто нет. И вообще, справедливо ли это?» «Вы сомневаетесь в моей компетенции, Кристина Игоревна?» Наклонился он ко мне и нахмурился со сжатыми челюстями. На последнее слово он надавил голосом. «Я?» «Нет», — стушевалась я. «Но, если честно, сомневаюсь, что нужно было выдавать поспешные решения». «Вот как?» — приподнял он брови и вроде как усмехнулся. «Смешно ему?» «Очень интересно». «А мне вот совсем не смешно. Информации мало. Люди не понимают, какие точки будут закрыты. Они не могут работать так, будто ничего не случилось. А вы не заигрались ли в начальника?» Сузил он синие глаза, которые когда-то казались мне самыми добрыми и красивыми. Нет, все же я ошиблась, когда решила, что он почти не изменился в тот вечер, когда он пришел в наш с Никитой дом». Изменился. Стал жестче, грубее. И «Я ни во что не заигралась», — ответила я, смело глядя ему в глаза. «Я просто переживаю за сотрудников». «А если бы ты не приехал, они бы так и работали спокойно». Это я не сказала вслух, но, мне кажется, Архип прочел по моим глазам, что я о нем думаю. «Он виновник сегодняшнего офисного переполоха». Ветер перемен коснется не одну меня, а всю сеть магазинов. Придется это признать. Ветров явно уже все решил, и изменить его решение ни у кого не получится. Архип же едва заметно усмехнулся. «Более подробная информация поступит позже. Продолжайте работать, Кристина Игоревна». Резко бросил он мне и красноречиво взглянул на дверь. Ветров сейчас прогонял меня, и был крайне зол. Я читала по его глазам. До меня вдруг дошло, что я натворила. Пришла к собственному боссу и устроила ему выволочку. Наверное, так тоже не стоило. Хорошее начало совместной работы, ничего не скажешь. Я лишь недовольно поджала губы и вышла за дверь. «И кофе принесите мне!» «Кристина Игоревна!» Услышала я уже в спину.